Идея, по-видимому, родилась в голове Троцкого, который 30 января 1922 года писал об этом Ленину, настаивая на том, чтобы операция, которая должна была начаться в марте, была подготовлена в полной тайне. Большевики подражали французским революционерам, которые в 1791-1794 годах конфисковывали церковную и монастырскую утварь и переплавили ее на монеты. Биограф Троцкого Исаак Дойчер в своей книге ничего не говорит о роли Троцкого в этой компании. Сам Троцкий говорит, что среди его частных и неофициальных занятий была и антирелигиозная пропаганда, в которой Ленин был крайне заинтересован. Позднее, по инициативе Сталина, Троцкого в этом качестве сменил Емельян Ярославский. Троцкий. Моя жизнь. Берлин. 1930 год. Том 2. Страница 213. Дабы запустить фальсифицированную волну общественного возмущения, советская пресса стала помещать статьи с требованием конфискации церковных ценностей в пользу голодающих Партия организовывала массовые митинги, на которых принимались резолюции о превращении золота в хлеб. 23 февраля Троцкий разослал на места телеграмму с требованием прислать в Москву не менее десяти надежных рабочих и крестьян от каждой губернии, которые могли бы от имени голодающих выдвинуть требования об обращении излишних церковных ценностей на помощь голодающим. Понимая, что стоит за этим, Тихон предложил собрать добровольные пожертвования на сумму, равную стоимости освященной церковной утвари, и в придачу сдать неосвященные ценности, но это предложение было отвергнуто. Власти искали не способа справиться с голодом, а предлога расправиться с церковью. Весь февраль коммунистические руководители обсуждали стратегию и тактику предстоящей кампании. Очевидно, некоторые сомневались в ее целесообразности. Именно в тот момент, когда Москва стала получать международное признание. ГПУ предостерегало Центральный комитет о том, что конфискация церковных ценностей может вызвать нежелательные волнения. Но Ленин и Троцкий настояли на своем. Они преодолели возражения сомневающихся. И 26 февраля был опубликован декрет за подписью Михаила Калинина, занимавшего парадный пост председателя в ЦИК. Декрет предписывал местным советам изымать из церквей все предметы из золота, серебра и драгоценных камней, и изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа и передать в пользу голодающих. Истинная цель тех мероприятий была не филантропическая, а политическая, ибо было понятно, что они неизбежно вызовут упорное сопротивление церкви, которое Ленин намеревался обернуть против нее же. Проведение кампании было поручено комиссии Политбюро под председательством Троцкого. Начало наступления было строго соотнесено с событиями на международной арене. В октябре 1921 года советское правительство через своего посла Чечерина внесло предложение о созыве международной конференции для решения вопроса о внешних долгах России. Союзники приняли инициативу, и в феврале-марте 1922 года началась подготовка к конференции в Генуе, которая должна была явиться первым международным форумом, на который была приглашена Советская Россия. Ленин, по всей видимости, рассчитывал, что союзники не рискнут ставить вопрос о выплате долга в зависимости от судьбы русской церкви. Если это так, то надо признать, что его расчет оказался верным. Большую услугу ему оказало резкое и неосмотрительное поведение русского духовенства в эмиграции, возглавляемого Антонием Храповицким, который 20 ноября 1921 года созвал в югославском городе Сремские Карловцы церковный собор. Самые реакционные представители православной церкви быстро овладели ситуацией на соборе, политизировав его работу и призывая к восстановлению российской монархии. В резолюции, адресованной союзникам, они призывали не допускать представителей Москвы на Гинуйскую конференцию, а напротив, вооружить русских для освобождения своей родины. Несмотря на то, что митрополит Сихим и церковные иерархи в России не одобряли этой резолюции, она явилась удобным предлогом для обвинения всей православной иерархии и в России, и за границей в контрреволюции. Как и следовало ожидать, Тихон отказался подчиниться декрету от 26 февраля. Он заявил, что выдача освященных сосудов мирским властям есть святотатство и угрожал мирянам, способствующим исполнению декрета отлучением от церкви, а священнослужителям – лишением сан За такую непокорность Тихон его сторонники заслужили клеймо «врагов народа». В мае 1922 года Тихон был снова взят под домашний арест. Между тем, во многих местах верующие, собираясь в большие толпы, иногда стихийно, иногда по призыву священника, пытались помешать насильственному изъятию ценностей. В Смоленске, например, Многолюдная толпа день и ночь не покидала собора, не позволяя произвести конфискацию. Согласно советскому источнику, в первые месяцы компании рефтрибунал рассмотрел около 250 дел о сопротивлении властям. В известии писали о 1414 кровавых инцидентах, связанных с противодействием, изъятию церковных ценностей. ГПУ И другие советские источники утверждали, что все эти инциденты – суть не отдельные случайные происшествия, а спланированы черносотенной контрреволюционной организации И не только православная церковь проявляла неповиновение властям. В некоторых местах на защиту своих святынь от осквернения поднимались католики и евреи. Один такой случай сопротивления – и изъятию церковных ценностей, произошел в шуй городке в трехстах километрах на северо-восток от Москвы и известном своим текстильным производством. Воскресенье, 12 марта, верующие прогнали представителей властей, которые пытались вломиться в местный храм. Три дня спустя те вернулись с отрядом красноармейцев и пулеметами. В начавшейся свалке солдаты открыли огонь по им путь толпе, и убили четверых или пятерых. Это событие произвело отрезвляющие действия на советских руководителей. На заседании, состоявшемся 16 марта, в отсутствии Ленина и Троцкого, Политбюро проголосовало за приостановление дальнейших конфискаций, а 19 марта разослало инструкции местным партийным организациям о прекращении подобных акций впредь до последующих распоряжений. Ленин был болен и находился в то время за городом. Он воспользовался событиями в Шуе в качестве оправдания широкомасштабного наступления на церковную иерархию. В сверхсекретные записки членам Политбюро от 19 марта с указанием «Не снимать копии» он сформулировал, как голод и сопротивление церкви конфискации ценности можно использовать в политических и экономических целях правительства. Этот документ, впервые ставший известным благодаря публикации в эмигрантской печати в 1970 году и два десятилетия спустя, воспроизведенный в официальной советской печати, так ярко отражает образ мысли советского вождя, что достоин более пристального знакомства. По поводу происшествия в Шуе, которое уж поставлено на обсуждение Политбюро, Мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим планом борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, что мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому изложу свои соображения письменно. Происшествие в Шуи должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно Роста российское телеграфное агентство переслало в газеты не для печати, а именно. Сообщение о подглавляющемся черносотинцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе с своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающие сражения именно в данный момент. Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшие группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят достаточно твердо. Событие в Шуе лишь одно из проявлений и применений этого общего плана. Я думаю, что здесь наш противник делает громадную стратегическую ошибку пытаясь втянуть нас в решительную борьбу, тогда канат для него особенно безнадежно и особенно невыгодно. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятие на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни из не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергии и не останавливаясь под давлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь... Громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету. Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом – чем можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей. Надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лав. Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимо. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей – Может быть, и в несколько миллиардов мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам это не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, которые бы либо обеспечивал нам сочувствие этой массы, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловной полностью на нашей стороне. Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю себе следующим образом. Официально выступить с каким бы то ни было мероприятиями должен только товарищ Калинин. Никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой товарищ Троцкий. вшую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ЦИК или других представителей центральной власти. Лучше одного, чем несколько чем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету в ЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании политбюро или перед двумя уполномоченными, на это членами политбюро. На основании этого доклада политбюро дает детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев города Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы, и нескольких других духовных центров. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Этот поразительный документ требует некоторых пояснений. Ленин предлагал получить выгоду от трагедии, в которой во многом была повинна его аграрная политика, и которая унесла миллионы жизней, чтобы дискредитировать и уничтожить церковь и вместе с ней то, что осталось от буржуазии. Как в 1918 году Ленин пошел войной на деревню под предлогом необходимости накормить голодные города, так теперь под столь же вымышленным предлогом отказа от помощи деревне во время голода мишенью стала церковь отобранные при этом у нее ценности должны были пойти вовсе не на борьбу с голодом а на политические и экономические нужды режим американская администрация помощи аара организации показания по помощи странам пострадавшим в первой мировой войне которая шесть месяцев спустя взяла на себя помощь голодающей России, утверждала, что нет необходимости в сборе дополнительных средств для приобретения продовольствия, поскольку АРА располагает во всех портах и на всех дорогах, ведущих в Россию, большим объемом продовольствия, гораздо большим, чем может осилий советский транспорт. Ленин требовал проинструктировать суды устно, дабы не бросить тень на себя и свой режим, в случае утечки информации, чтобы они выносили побольше смертных приговоров без всякого предъявления обвинений. Это был прецедент и модель для будущих расстрелов по спискам в тридцатые годы, введенных в обиход Сталина. Троцкий, которого Ленин поставил во главе антирелигиозной кампании, он был председателем Союза безбожников, из-за своего еврейского происхождения должен был держаться в тени, дабы не дать удобного повода антисемитам. ГПУ доносило Ленину о жалобах рабочих на то, что синагоги не подвергаются изъятию ценности. Ответственным работником, с которым в сознании людей была связана эта компания, должен был стать Михаил Калинин, твердокаменный большевик, имевший облик типичного благодушного сельского учителя. В конце концов, отчаянные попытки верующих отстоять освященные церковные сосуды были объявлены антигосударственным заговором вера в заговор по видимому вполне искренняя, хоть и выраженная в истеричной манере говорит о том что сознание вождянецка пошатнулось два месяца спустя ленин перенес сильный приступ что впрочем не помешало ему исполнять обязанности главы государства еще целый год но пагубно отразилось на его способности оценивать ситуацию доктор лечивший его в последней стадии болезни отмечал что болезнь Нередко вызывало припадки сильного раздражения, протекавшие бурно, сопровождавшиеся резко выраженным приливом крови к голове, опасным для больного, уменьшением задерживающих влияний, но что явилось естественным и неизбежным последствием глубокого склеротического поражения его сосудистой системы. Осипов, В.П. Красная летопись, 1927 год, номер 2, дробь 23. Страница 247 На следующий день Политбюро в составе Троцкого, Сталина, Каменева и секретаря ЦК Молотова в исполнении инструкции Ленина приняло решение в центре и в губерниях создать секретные руководящие комиссии по изъятию ценности. Одновременно с этим внести раскол в духовенство проявляя в отношении решительную инициативу и взяв под защиту государственной власти тех священников, которые открыто выступают в пользу изъятия. Видных попов по возможности не трогать до конца кампании, но официально под расписку через ГУП политотделы предупредить их, чтобы в случае каких-либо эссэсов они отвечают первыми. 22 марта комиссии по реализации ценностей, заседавшая под председательством Троцкого, Проголосовала за продолжение изъятия и выход с изъятыми ценностями на международные рынки. Продажу должна была организовать пользующаяся дипломатической неприкосновенностью советская делегация на генуэзской конференции, которая должна была состояться в апрель Красин настаивал на том, чтобы ценности продавались не случайным покупателям, а организованно. Конфискованные алмазы, по его мнению, следовало продать компании «Добирс», с которой он обсуждал сделку. Почти тотчас же начались судебные процессы. 13 апреля известия сообщили, что 32 человеком предъявлено обвинение в противодействии изъятию. Шу и трое были приговорены к смерти. В иных местах обвиняемые представали перед революционными трибуналами по обвинениям в контрреволюции, попытки свергнуть советское правительство, что неотвратимо влекло смертный приговор. Историк Волкогонов ознакомился в архиве Ленина с его распоряжением, которым вождь требовал ежедневно ставить его в известность о числе расстрелянных священников. Так было положено начало печально знаменитым показательным судам, тщательно спланированным постановкам, где приговор был предопределен заранее, и целью которых было унизить подсудимых и на их примере устрашить единомышленников. тут мы Имеем дело с любопытным явлением, когда жизнь подражает искусству. В 1919 году большевистские пропагандисты изобрели и с тех пор неустанно совершенствовали особый тип театрального действа агитсуд. В таких спектаклях представали перед судом и получали справедливый приговор самые ненавистные властям личности и явления: белики, кулаки и буржуи, а также еврейские школы и священные писания. Процессы над священниками, проходившие в 1922 году, в точности повторяли такие агит-суды, за одним лишь исключением, а именно, приговоры были не театральными, а вполне реальными. Это послужило репетицией для сталинских показательных процессов. В Москве перед судом предстали 54 человека, среди которых были и священники, и миряне. Суд проходил с 26 апреля по 6 мая, помещении политехнического музея, находящегося по соседству с Лубянкой и вмещавшего две тысячи зрителей. Лжесвидетели из отступников-священников, принадлежавших к так называемой «живой церкви», о которой подробнее мы расскажем ниже, доказывали, что согласно церковным канонам выдача освященных сосудов при определенных условиях не только возможна, но и обязательно. Следуя инструкциям Ленина, Процессы использовались для того, чтобы продемонстрировать, что иерархия православной церкви в сговоре с эмигрантскими монархическими кругами организовала контрреволюционный заговор. Поскольку никакого такого заговора в действительности не было, подсудимые обвинялись в попытке противодействовать изъятию ценностей. 11 обвиняемых были приговорены к смерти за неподчинение распоряжению правительства о сдаче церковных ценностей. Шестерым из них высшую меру заменили тюремным заключением, как говорили по настоянию Троцкого. Остальные пятеро были расстреляны. За московским процессом последовал сходный процесс в Петрограде 11 июня, 5 июля, где число подсудимых достигло 86. Главным обвиняемым здесь был митрополит Вениамин. Его защищал известный адвокат Гурович. Митрополит... И проходящие с ним по этому же делу обвинялись в том, что препятствовали выполнению декрета об изъятии церковных ценностей, допускали в храмах своих епархий клеветнические проповеди и поддерживали тайные сношения с эмигрантским церковным собором в Карловцах. Главными свидетелями обвинения выступили священники-отступники Владимир Красницкий и Александр Веденский, будущий митрополит Московский. Оба тесно связанные с ГПУ. Когда троих свидетелей странозащиты арестовали, больше смельчаков выступать в пользу обвиняемых не нашлось. Суд проходил в бывшем дворянском собрании, в крайне напряженной атмосфере. Приговоры, учитывая серьезность обвинения, оказались на удивление мягкими. Вениамина, как и многих его подельщиков, лежили сана. В действительности, однако, он и трое других были тайно убиты. Сообщения о казнях в печати не допускались, а иностранным журналистам было запрещено упоминать об этом в репортажах. Обвинения, выдвинутые на суде, были беспочвенны, а приговор заранее предопределен. Как стало известно из письма Ленина от 19 марта, партийные органы указывали судам, какие выносить решения. Советские судьи, действуя в духе Уголовного кодекса, 1922 года могли отвергнуть любые неугодные им доказательства и в любом случае, поскольку единственным критерием виновности или невиновности служили интересы государства. Фальшь всей кампании. Хорошо видна из того факта, что Ленин отверг предложение Ватикана, сделанное ему 14 мая 1922 года, а о выкупе всех православных и католических богослужебных предметов, предназначенных конфискацией за любую требуемую сумму. Кроме того, отмечалось, что в распоряжении большевиков находились драгоценные камни российской короны, ценность которых во много раз превосходила все, что можно было взять у церкви. Если большевики действительно заботились о голодающих, они могли бы продать их за границу В марте 1922 года Ленину доложили, что в Оружейной палате Московского Кремля обнаружили драгоценности, стоимость которых, по оценкам экспертов, превосходила 3 миллиона золотых рублей. В 1923 году советское правительство намеревало спустить часть этих драгоценностей за поставки германского оружия. Компания против церкви часто принимала форму самосудов и преследований со стороны ЧК, в чем убеждают даже отрывочные, случайно дошедшие до нас свидетельства. Существуют жуткие рассказы об издевательствах и истязаниях, которым подвергались некоторые известные духовные лица. Архиепископу Пермскому Андронику вырезали щеки, отрезали нос и уши и выкололи глаза, в таком виде провезли по городу, затем бросили в реку. Гермогена Тобольского бросили в воду с камнем на шеи. В 1920 году Тихон говорил, что, насколько ему известно, начиная с 1917 года погибло 322 епископа и священника. В 1925 году, незадолго до своей смерти, он рассказал одному посетившему его англичанину, что около 100 и 10 тысяч священников находятся в тюрьмах и ссылках. Согласно МакКензи, официальный список насчитывал 117 митрополитов, архиепископов и епископов, находящихся в тюрьмах и ссылках на 1 апреля 1927 года. Существует опубликованный список с именами 18 убитых или казненных епископов. Английский журналист установил, что антицерковная кампания стоило жизни 28 епископам и 1215 священников. Недавно ставшие доступными свидетельства говорят о том, что в течение 1922 года в столкновениях из-за церковных ценностей погибло или было казнено более 8 тысяч человек. Среди жертв были и евреи, на которых пал народный гнев за осквернение святынь, вылившийся в еврейские погромы в Смоленске, Вятке и других местах. Во многих случаях зловещая роль евреев в антицерковных акциях намеренно выпячивалась большевиками. Именно евреев посылали осквернять храмы. В некоторых случаях, мне известных, писал Максим Горький, юные евреи-коммунисты были нарочито вовлечены в эти акты для того, чтобы обыватель и мужик видел, именно евреи разоряют монастыри, издеваются над святынями. Мне кажется, что это делалось отчасти из опасения, отчасти же с явной целью скомпрометировать еврейство. Делалось это антисемитами, которых немало и среди коммунистов. Новое русское слово, 1954 год, номер 15559, 2 декабря, страница 3. В сентябре 1922 года Власти объявили, что компания по сбору церковных ценностей принесла 8 триллионов рублей в день знаках и что эти деньги пошли на закупку продовольствия голодающим. Но это были пустые цифры и лживые уверения. В конце года известие в иных-то нахартизовало эффективность компании. Результат, названный до смешного пустяковым, исчислялся 23 997 пудами серебра и небольшим количеством золота и жемчуга в денежном выражении равной сумме от 4 до 10 миллионов долларов, по-видимому, наиболее отвечает действительности именно низший предел. При стоимости серебра от 52 до 74 центов за унцию сумма должна была равняться приблизительно 8 миллионам долларов. луи фишер Приводит официальную статистику, дающую цифру порядка 5 миллионов долларов. Согласно Уолтеру Дюранте, почти невозможно получить точные цифры, но, судя по всему, было реализовано не более 4 миллионов долларов, а, скорее всего, много меньше.